Я вынул сигару и закурил. «Эта штука воняет», — сказал блинки «Твои экскременты тоже», — сказал я. «Что?» «Подай мне», — сказал я, — «три бутылки китайского пива без стакана». «Это психопат», — сказал блинки Я посмотрел на него и рассмеялся. Потом сказал, «Больше со мной не разговаривай». «И ничего, ничего не делай такого, что могло бы меня раздражить, иначе я размажу твои губы» по всей твоей гнусной хари, дружок. Блинки замер. Он глядел на меня так, как будто ему вдруг понадобилось опорожнить кишечник. Бетти стоял рядом. Прошла минута. Потом Бетти сказала, что мне делать, Блинки? Подай ему три бутылки китайского пива, без стакана. Бетти ушла за пивом, «А ты, — сказал я блинки — садись-ка напротив меня, будешь смотреть, как я пью три бутылки китайского пива». «Сейчас?» Он протиснулся за мой столик и сел. Он потел, все три его подбородка дрожали. блинки спросил я, — ты видел красного воробья? Или нет?» «Красного воробья? Да, красного воробья. Я его не видел, — сказал блинки Бетти принесла китайское пиво. Наконец». Глава 43. На следующий вечер я стоял перед ее домом. Туфли у меня были начищены, и я успел принять всего три или четыре пива. Шел мелкий, немного зловещий дождь. «Бог сикает», — говорили мы в детстве, когда шел дождь. Я ощущал усталость и в теле, и в мыслях. Мне надоела эта игра. Хотелось на покой, куда-нибудь вроде Лас-Вегаса, бродить между игорных столов с умным видом. Смотреть, как дураки просаживают состояние, вот что такое в моем представлении веселье. Расслабляться при ярком свете, когда могила раскрывает для тебя Зев. Но, черт возьми, у меня не было денег, и надо было найти красного воробья. Я нажал кнопку в квартиру девять, подождал, снова нажал. Ничего. Ой-ой-ой. «Ой-ой-ой! Мне даже думать об этом не хотелось! Неужели смылись? даже и этот поганец! Надо было прижать их вчера! Неужели я дал ему скользнуть?» Одной рукой я зажег сигару, а другой нажал на фомку. Дверь отворилась, и я вступил в коридор. Дошел до номера девять, прижал ухо к двери. Тишина! Даже мышь не шуршит! «Ой-ой! Черт возьми!» Я подковырнул дверь и вошел. Пошел прямо в спальню, открыл шкаф. Пусто. Одежда исчезла. Ничего, кроме голых вешалок. Какое жуткое зрелище. Моя первая ниточка к красному воробью превратилась в 32 пустые вешалки. Потерял след. Как сыщик, я дурак. Мелькнула мысль о самоубийстве, я ее отогнал. Залез в карман, достал бутылку водки, врезал, выплюнул сигару. Потом я повернулся, вышел из квартиры в коридор и по коридору дошел до нужной двери. На ней значилось «Управляющий М. Тохилл». Я постучался. «Да?» — послышался ответ. Кажется, еще один верзило. «Цветы, мистер Тохилл. Посыльный из цветочного магазина к М. Тохиллу». «Как вы сюда попали?» «Парадная дверь была открыта, мистер тохил «Не может быть, мистер Тохилл». Выходила дама. И когда она выходила, я вошел. — Так делать не полагается. — Я не знал. — А как полагается? — Полагается позвонить мне с улицы и сказать, кто вы такой и что вам надо. — Хорошо, мистер тохил Я выйду на улицу, позвоню и скажу, что доставил вам цветы. Это будет нормально? — Не надо, мальчик, иди. Дверь распахнулась. Я прыгнул внутрь пинком, захлопнул дверь и схватил его за пояс. «Там было что схватить. Крупный мужик, небритый, попахивал серой, потянет фунтов двести сорок». «Ты что, гад, делаешь? Где цветы? Отпусти к чертям мой пояс!» «Спокойно, Тохил». «Я отпустил его. Я частный сыщик с лицензией. Я хочу выяснить местонахождение Дежа Фаунтен, квартира девять. Поцелуй меня в жопу, приятель, и убирайся отсюда!» «Я отступил». «Спокойно, мистер Тохил. Я хочу получить эту информацию, тогда я уйду» информации не для посторонних, и ты уйдешь без нее, я выдворяю тебя отсюда!» «У меня черный пояс, Тохилл. Это смертельное оружие, не вынуждая меня применить его!» Он засмеялся и шагнул ко мне.